Глава 18 Игра судьбы В Петербург княгиня прибыла вся разбитая и недавно перенесенным горем и дальним путешествием, и въехала в незадолго перед тем открытую Серапинскую гостиницу, где заняла четыре соседних номера, образовав из них вполне комфортабельную квартиру. Княгиня приехала вечером и на следующее же утро коротенькой записочкой уведомила Бетанкура о своем прибытии. Она даже не звала его, она хотела предоставить ему полную свободу действий. Она приехала измученная, больная, но закаленная и готовая идти навстречу всякой тяжелой неожиданности, грудью встретив любую новую беду. Софья Карлона перетерпела так много, что, казалось, ничто не могло поразить ее истрадавшееся сердце. Так тяжкий мулат, дробя стекло, кует булат. На бетанкура ее записка произвела ошеломляющее действие. Ни к чему он не был так мало готов, как к приезду Софьи Карлны, и ничто не могло так сильно удивить и испугать его, как перспектива этой неожиданной встречи. Записка княгини застала его еще в постели, он тотчас поднялся и, на словах ответив посланному, что сейчас приедет, начал торопливо одеваться. Княгиня ждала спокойно. Ею овладело то же мертвенное спокойствие, с каким она незадолго перед тем стояла у гроба, только что отошедшего в вечность сына. Она чувствовала, как что-то окончательно ушло, что с чем-то и с кем-то надо прощаться, и это предстоящее прощание злым призраком, ужасом зияющей могилы, вставало перед ней». Ждать Софье Карловне пришлось довольно долго, и, несмотря на то, что вернувшийся посланный доложил княгине, что барин сейчас же вслед за ним будет сам, прошло более часа, прежде чем лакей гостиницы, осторожно постучав в дверь, подал Софье Карловне визитную карточку бетанкура. «Этот полуофициальный тон», Эта визитная карточка, поданная там, где она была вправе ждать страстного порыва и горячих объятий, холодом охватили Софью Карлону. Она чувствовала себя в положении человека, которому только что зачитали смертный приговор. «Просите», — только и могла сказать она. «Когда дверь отворилась», и на темном фоне портьеры показалась так хорошо знакомая ей дорогая фигура Александра Михайловича. Ее как ножом по сердцу полоснула. Княгиня встала с места, и, не сделав ни шага ему навстречу, тихо проговорила «Здравствуйте». Она даже «здравствуй» сказать не решилась этому совсем ей чужому человеку, который так виновато, так растерянно стоял на пороге комнаты. «Ты, — говорят, — людям близким, дорогим, — Бетонкур был ей чужим». Александр Михайлович превозмог свое волнение и подошел к княгине. Она молча протянула ему руку, Он поднес к губам столь дорогую, знакомую ему, красивую руку. И только. Не обнять, не поцеловать близкую ему женщину он не решился. Он даже не решился спросить у матери своего умершего ребенка о причине и подробностях его сиротливой кончины. Им овладела какая-то непонятная робость. Так не смело. Так трусливо он еще никогда в жизни никому не подходил. Софья Карлна осторожно высвободила свою руку из его дрожавших рук и тихо сказала «Садитесь». Бетонкур послушно опустился на близстоявший стул. Прошла минута тяжелого, ничем не нарушаемого молчания. Александр Михайлович заговорил первый и заговорил прямо о деле. Он чувствовал и понимал, что ни о чем ином между ними не могло быть и речи. «Я не ждал вашего скорого приезда», — не глядя на нее, — сказал он, «и вследствие этого не мог приготовить подробный отчет в оставленных мне вами деньгах». «Да разве требовала я от вас...» «Отчет!» — твердо и спокойно спросила Софья Карловна. «Я не говорю этого, но все-таки чужие деньги — святая и ответственная вещь. Я передала свои деньги не чужому, а близкому и родному мне человеку. Вы знаете, что я не придавала им значения даже тогда, когда покупала на них счастье и покой дорогих мне существ. Стану ли я говорить о них теперь, когда я, совершенно одинокая, стою на краю двух могил? — Двух могил? — удивился Бетанкор. Да. — Ведь вы для меня тоже умерли. И несмотря на то, что я вновь беседую с вами, вы от меня дальше нежели мой бедный Вова, что лежит там, далеко, в чужой земле, на берегу чужого моря. Но оставим в покое могилы и перейдем к разговору о живых. — Скажите, пожалуйста, вы не женаты? — Что за вопрос? — Вы знаете, что нет, — пожимая плечами, ответил Бетанкор. И не собираетесь? Жениться? Никогда, и ни на ком. В этом я даю вам честное слово. Напрасно. Я не верю ему. Вы живете один или с товарищем? Нет, я временно поселился с Остон Саккеном, братом бывшего адъютанта Великого князя. Почему бывшего? Спросила Софья Карлна. Разве он более не служит? Нет. Он вышел в отставку. Почему же вы так стеснили себя помещением? Ведь у вас должны быть деньги. Бетонкор сконфузился и тихо произнес. Я уже сказал вам, что представлю вам подробный отчет обо всем, что было истрачено вами и мной в течение этого времени. Вы много и часто требовали. Я тоже имел неосторожность много тратить и, главное, довольно много проигрывать. «Вы меня не поняли», — заметила княгиня. «Мне никакого отчета, равно как и никаких денег, от вас не нужно. Если у вас есть что-нибудь, принадлежащее мне...» в чем вы не имеете особенно настоятельной надобности, то я укажу вам лицо, которому вы можете вручить все это. Что касается меня, то мне не до того. Да я, быть может, не останусь в Петербурге. Я еще ничего окончательно не решила, но жить в этой холодной столице, в этом холодном городе, где нет ни солнца, ни людей, ни жалости, ни чести. В этом городе, где все имеет свою цену и все продается мне не под силу. Александр Михайлович молча сидел, потупив взор и неловко перебирая в руках пышный султан своей форменной каски. Софья Карловна подняла голову, и прямо в упор, взглянув на него, произнесла. «Мы с вами видимся, вероятно, в последний раз, Александр Михайлович. Мы расстанемся навсегда, но прежде чем навеки проститься с вами, позвольте мне задать вам вопрос. Вы согласны?» Он ответил молчаливым поклоном. Прежде чем сформулировать свой вопрос, я обращусь к вам с последней и убедительной просьбой. Во имя всего прошлого, во имя тех минут полного счастья, какие я знала подле вас, и тех, какие я могла дать вам, во имя той горячей любви, какой я любила вас, во имя всей моей загубленной жизни, и холодные, сиротливые могилки нашего сына, дайте мне слово, что вы ответите совершенно, прямо и откровенно. «Я даю вам слово, княгиня», — твердо ответил Бетанкур. «Благодарю вас. Я, в свою очередь, даю вам слово, что все, что вы скажете мне, — навсегда останется только между нами. Я слушаю вас, княгиня. Скажите мне, Александр Михайлович, но умоляю вас, прямо и откровенно скажите. Это неожиданная для меня разлука, ваша холодность, ваша измена то равнодушие, с каким вы встретили весть о кончине вашего ребенка. Все это было продиктовано вам. Вы не своему личному побуждению следовали, когда разбивали всю мою жизнь, втаптывали в грязь и мое самолюбие, и мое сердце. Мне трудно ответить вам, княгиня. «Да, если вы хотите, то я не совсем самостоятельно действовал, и многим готов бы пожертвовать для того, чтобы сбросить со своих плеч эту роль». «Многим, но не всем?» «Да, не всем», — честно ответил Бетанкур. «Своим служебным положением...» — И дорогими вам аксельбантами, например, вы не пожертвовали бы? — иронически спросила княгиня. — Да, княгиня, ими я не пожертвовал бы, — поднимая голову и, прямо глядя на Софью Карловну, произнес бетанкур. — И за то, что вы разбили чужую жизнь и чужое сердце, вам дорого было? Заплачено! Дрогнувшим голосом спросила Софья Карлна. Сколько сребреников было уплачено вам? Я не понимаю вас, княгиня. Ах, боже мой, чего тут не понять! Это еще от Иуды предателя ведется. Ведь им была оценена и продана драгоценнейшая жизнь. Это уже оскорбления, княгиня Софья Карловна, а оскорбления я даже от вас выносить не стану. Когда позволите доставить отчет и остаток принадлежащих вам денег? Мне лично доставлять ничего не нужно. Это было бы трудно для нас обоих. Я как раз хотел просить вас об этом, и искренне признателен вам за то, что вы пошли навстречу моему желанию». С легким поклоном, поднимаясь, произнес Александр Михайлович. Княгиня тоже встала с места, как бы подчеркивая, что считает разговор совершенно оконченным, и сказала. «Я пришлю вам адрес того лица, которому вы можете передать все то, что пожелаете передать мне» но прошу вас совершенно не стесняться. И если деньги особенно нужны вам, мне чужое не нужно, княгиня. До этого я еще не пал. Одной ступенькой ниже, одной выше, это уже в счет не идет, с легким презрением произнесла Софья Карлона. Бетанкур почтительно поклонился и вышел, из комнаты. Даже простым рукопожатием не обменялись эти два человека, еще так недавно близкие и дорогие друг другу, а теперь навсегда разъединенные. В тот же вечер княгиня Софья Карловна послала разыскать старого управляющего своей матери и спустя неделю получила врученные ему бетанкуром отчеты а с ними и незначительную часть того крупного капитала, который она так доверчиво отдала в его руки. Отчеты она тотчас же, не читая, подписала и приказала немедленно отослать Александру Михайловичу, деньги же, даже не пересчитав, отправила в опекунский совет. Их оставалось сравнительно мало, На проценты с такого скромного капитала жить было нельзя, а потому предстояло проживать капитал. Но княгиня не останавливалась перед этим и не задумывалась ни над чем. Она вообще-то была практична, а в данную минуту, будучи всецело поглощена всеми обрушившимися на нее ударами судьбы, меньше, нежели когда-либо была способна на материальные расчеты. Кроме того, в ней заговорила гордость оскорбленной женщины, и ей не только не хотелось сократить свои расходы, но, напротив, она желала блеснуть роскошью и ослепить ею своего неверного поклонника. Софья Карлона наняла дорогую квартиру в центре города, обставила ее с самым прихотливым изяществом завела дорогих лошадей и ценные экипажи, и на все это приобретенное без расчета, без малейшего признака разумной экономии, потребовалась такая крупная сумма денег, что даже неопытный, но честный управляющий, помнивший княгиню еще ребенком, решил предупредить и остановить ее но к числу недостатков Софьи Карловны принадлежало образцовое упрямство, и остановить ее не представлялось никакой возможности. Обширного круга знакомств она еще себе не составила, но прежние товарищи мужа охотно навещали ее, и вокруг нее мало-помалу собрался тесный кружок искренне и бескорыстно преданных ей друзей, причем некоторые из них пробовали остановить Софью Карловну от слишком широкого прожигания жизни. Ей случалось и бессонные ночи проводить в кругу молодежи, и крупные куши она раз или два пробовала ставить на карту, но сквозь всю эту напускную удаль уж очень отчетливо сквозила такая мучительная, такая нечеловеческая тоска, что становилось за нее страшно. Вести о серьезном изменении в ее образе жизни достигли слуха великого князя Михаила Павловича, и он пробовал по старой памяти подействовать на княгиню, дабы остановить ее, но было уже поздно, и силы были растрачены, и почти все состояние было исчерпано. С бетанкором Софья Карлна почти никогда не встречалась, но до нее доходили слухи о его служебных удачах. Он быстро подвигался в чинах, к нему открыто благоволил государь, и для княгини уже не оставалось ни малейшего сомнения в том, что большей частью своих успехов он обязан был ей и той неблагодарности, с какой он ответил на ее горячую и преданную любовь. И в ее душе все разрасталось тяжкое чувство оскорбления, И все глубже и мучительнее в ее сердце ныло рана поруганного самолюбия и отвергнутой любви. Так прошло, Четыре года, которые княгиня провела в Петербурге среди шумной, подчас нестрого разборчивой суеты и среди такой беспросветной душевной муки и такого полного душевного одиночества, что она сама боялась признаться себе в них. Затем, собрав последние крохи своего состояния, Софья Карлна. Поехала за границу проведать могилку сына и, прожив там полтора года, вернулась в Россию уже в вконец, разоренная. К тому же бурные тревоги последних лет расшатали ее силы, нанесли ущерб ее красоте, и высхудавшей, прозрачно бледной, хотя все еще грациозной Софьи Карловне. В густой черной косе, которой уже блестели местами серебряные нити, никто не узнал бы той легендарной красавицы, перед которой в удивлении останавливался весь Петербург, и перед божественной красотой, которой покорно склонилась на одну минуту даже голова гордого и властного императора. Возвращение княгине на родину застало Бетанкора в полном блеске возмужавшей красоты и удачно сложившейся служебной карьеры, и слух о его крупных удачах и выпадавшем на его долю неизменном счастье тяжелым гнетом ложился на ее израненную душу. Нет, Софья Карловна не завидовала ему, это чувство было далеко от нее, но в ее наболевшей душе... Ропотом непосильного горя вставало сознание несправедливости судьбы, так щедро награждавшей одного и так неумолимо, так незаслуженно преследовавшей другую. Этот ропот умолял Софье Карловны веру, а в ее разбитом сердце только одна вера и оставалась нетронутой. В этот последний приезд Княгиня никому не дала знать о своем возвращении, никого не вызывала к себе, и, поселившись в скромной и сравнительно тесной квартирке на пустынной и отдаленной в то время Таврической улице, вся целиком ушла в свое беспросветное тяжелое горе». Единственными ее выездами были поездки на кладбище монастыря, где покоилась ее мать, и где, прижавшись измученной головой к родной могиле, она могла, никем не замеченная, выплакать свою мучительную тоску. В одной из таких поездок княгиня простудилась, и, пролежав около двух месяцев, очнулась от болезни вся ослабевшая и совершенно разоренная. Немногие крохи, оставшиеся от прежнего большого состояния, оказались истрачены во время болезни. Все неистраченное было расхищено наемными руками, на которых все время оставалась одинокая больная, и в первый день полного выздоровления и полного сознания Княгиня поняла, что у нее ничего нет. Обратиться было не к кому, занять не у кого. Продавать последнюю скромную обстановку княгине не хотелось, а что могла и умела сделать она одна, без посторонней помощи и поддержки? Ей даже на то, чтобы продать вещи, нужно было хотя бы дружеское содействие, а она была совершенно одна. В минуту полного упадка сил и полного одиночества княгиня вспомнила о великом князе Михаиле Павловиче, всегда исключительно милостиво относившемся к ней. Она всю свою жизнь гордая и независимая, никогда никому не обращалась ни с какой просьбой и если уж ей суждено было пройти через такое оскорбительное чувство и пережить подобную тяжкую минуту то к великому князю михаилу павلوчу ей было легче обратиться нежели к кому бы то ни было другому но софья карловна отстала от жизни она не знала в какие часы и где принимает великий князь Михаил Павлович, и для того, чтобы получить нужные сведения, через силу доехала до Михайловского дворца. Здесь она узнала, что великий князь лежит в Варшаве настолько больной, что в городе уже совершаются самолепствия о его выздоровлении, и что не на шутку встревоженный государь собирается поехать к нему в Варшаву. Стало быть, и с этой стороны надежда изменила ей, и отсюда ждать помощи было нельзя. А положение становилось все труднее и труднее, и нужда уже почти стучалась в двери. В это тяжелое время в одной из столичных церквей, кроме церкви она никуда не выходила, Княгиня встретилась с Тандреном, всегда отличавшимся особенным богомолием и усердно посещавшим церковь. Тандрен оказался в мундире флигель-адъютанта. Он с трудом узнал княгиню Софью Карловну, но, узнав, очень обрадовался ей и с таким участием осведомился о ее делах, что она едва могла удержаться от слез и тут же коротко поведала ему о своих горестях. Он подтвердил весть о серьезной болезни великого князя Михаила Павловича и посоветовал через комиссию прошений обратиться лично к самому государю. «К нему все обращаются таким путем», — сказал граф, — «и государь почти никому не отказывает». — Но мне он, может быть, откажет? — несмело возразила княгиня. — Полните и не думайте об этом. Мало ли, что прежде было. Да то, что было, именно и дает вам полное право рассчитывать на милостивую поддержку государя. Послушайте меня, княгиня. Напишите сами прошение, или, точнее, даже не прошение, а простое письмо на его имя. Отнесите и передайте его главному управляющему комиссии прошений князю Голицыну. Княгиня послушала совета Тандрена и в первый же приемный день лично отправилась в комиссию прошений. Князь Голицын тотчас принял посетительницу и, хотя не знал ее лично, но ее строгий, приличный вид, и ее громкое имя, и остатки былой красоты, которые еще лежали на всей особе княгини Несвицкой, все это расположило князя в ее пользу, и он, прощаясь с ней, сказал, что в первую же данную ему аудиенцию доложит государю ее просьбу и заранее может уверить, что отказа она не получит. Княгиня ушла от него почти успокоенная и спустя неделю, наведавшись в канцелярию, узнала, что накануне был доклад у государя. Дежурный чиновник посоветовал ей лично повидаться с князем Голицыным, и на следующее утро Софья Карловна, полная надежды, находилась уже в приемной князе. Она была принята тотчас же, но с первого же слова князя ясно поняла, что ничего утешительного он сообщить ей не может. Голицын встретил ее еще почтительнее и предупредительнее, нежели в первый раз, и слегка запинаясь, передал, что ее просьба отклонена. «Я так и думала», — покорно произнесла княгиня, вставая с места. «Я, напротив, решительно не ожидал этого!» — воскликнул Голицын, и, жестом приглашая княгиню вновь занять место в кресле, сказал, «Простите меня, княгиня, но я человек прямой и откровенный. Это знают все, кто часто видит меня, это знает и сам государь. Я даже в угоду ему не солгу и не слукавлю. Скажите мне...» Когда и чем вы могли настолько сильно прогневать государя? Вас удивляет мой вопрос. Но я был еще больше удивлен всем тем, что случилось, и считаю себя вправе передать вам все подробно, тем более, что госудай и не требовал моего молчания. «Я слушаю вас, князь», — произнесла Софья на таким тоном, из которого Галицину стало совершенно ясно, что он не удивит ее никаким сообщением. Он молча поклонился и начал тем прямым и откровенным тоном, которым заслужил почетное имя Боярда. «Я, как обещал, вам лично отвез во дворец ваше прошение при первой же данной мне аудиенции и, доложив государю несколько текущих безотлагательных дел, добавил, что имею представить на его благоусмотрение весьма симпатичную просьбу. — В чем дело? — спросил государь. Я ответил, что привез письмо, лично мне доставленное самой просительницей, почтенной и очень симпатичной дамой, принадлежащей к высшему обществу и носящей громкий и почетный титул. — О чем же она просит? — осведомился государь. Я передал вкратце суть вашего дела, сказал ему, что вы случайно понесли довольно серьезные материальные потери и решились обратиться к его милосердию, чтобы выйти из непривычного для вас тяжелого положения». «О да, конечно», — ответил государь. «Мои дворяне — опоры и гордость моего престола, и я никогда не отвечу отказом на просьбу лица, принадлежащего к почетному дворянскому сословию. Сколько она желает получить? Я ответил, что вы не позволили себе назначить какую-либо цифру, но что ваша нужда велика и настоятельна. «К сожалению, моя личная шкатулка опустошена», — улыбнулся государь, — «и очень щедрым я быть не могу». Но все возможное я сделаю. Назначь на первый раз этой просительнице 500 рублей единовременно, а дальше видно будет. Ну, а теперь я пройду к жене, а ты тут пока приготовь мне к подписи все нужные бумаги. Так я и сделал. И пока государь пил чай на половине императрицы, я заготовил к подписи все бумаги в том числе и распоряжение о выдаче вам назначенного императором единовременного пособия. Вернувшись, государь подписал все бумаги, лежавшие поверх вашего прошения, затем подписал и вашу бумагу, а потом бросил на нее рассеянный взгляд. Вдруг лицо его омрачилось. В глазах мелькнул хорошо известный всем нам недобрый огонек, И он, положив руку на только что подписанную бумагу, громко спросил. — Кто эта просительница? — Княгиня Несвицкая? — я ответил утвердительно. — Кто был ее муж? — продолжал свои расспросы государь. Я ответил, что не знаю. — А кто она урожденная? — Лешерн! — произнес император, особенно громко и грозно. Я ответил утвердительно, так как вы в разговоре со мной упомянули о своем славном и доблестном отце. Я думал этим подвигнуть его на оказание вам усиленной милости, но каково же было мое удивление, когда государь, едва выслушав мой ответ, быстрым движением схватил со стола бумагу и, громко воскликнув «Этой никогда и ничего», разорвал бумагу в клочки. Возражать я, конечно, ничего не смел, но не мог скрыть свое изумление. Это, видимо, прогневало императора. Он молча подал мне руку и коротко сказал Ступай. Вот вам, княгиня, точный и подробный отчет моей неудачной миссии. Разберитесь в этом, если можете, и не поставьте в вину моей неудачи. «Быть может, со временем, в более счастливую и удачную минуту, я и смогу быть вам полезным». «Нет, князь, благодарю вас», — дрогнувшим голосом ответила княгиня. «Больше я никогда вас не побеспокою». «Я вижу, что у государя очень хорошая память и что есть вина, которую он не прощает». Софья Карловна вышла из кабинета своей прежней ровной и величественной походкой. Князь почтительно проводил ее и, вернувшись, крепко задумался.